а дочери обе окольничьего Прокофья Фёдоровича Соковнина, а сиюцку положили на сёстрах своих родных боярин Фёдор Прокофьевич да Алексей Прокофьевич Соковнины. Не стало этих двух женщин. Старицы и иноки, которые прежде почти открыто стояли за старую веру в Москве, рассеялись, скрываться стали, избегая мученической смерти от огня в срубе, как была сожжена некая старица Устинья, как потом был сожжен и первый зачинщик движения протопоп Аввакум. Но семя розни, глухое брожение, все шире раскидывалось по царству. Видели это в Кремле, принимали меры. Однако трудно было бороться с тем, что только назревало и реяло в воздухе, как грозный, опасный, но пока неуловимый призрак, Немало новых седых прядей появилось за эти два года в темных густых волосах Алексея, обрюзгло, потемнело как-то все лицо. Не чувствует он особого нездоровья, определенных болей, но весь ослабел, и припадки у души сердечного все чаще и чаще возвращаются, даже без тех минут гнева, какие прежде нередко находили на царя, служа как бы предвестниками страдания. Ни на что особенно не может пожаловаться царь, но чувствует, что силы уходят, тает здоровье, как тает воск в зажженной свече. И приходит ему порой на ум старинное сказанье, как брали враги, отливали с заклятиями фигуру ненавистного человека, крестили ее, давая имя того, кого хотели извести, и потом ставили у икон вблизи лампадки. От слабого огонька медленно, постепенно, но и безостановочно таяла фигурка, все ближе и ближе придвигаемая к огоньку» и таял с нею тот, чье имя носило заклятое изображение. Рассказал он о Семиону и спросил, «Как думаешь, может то быть?» И такой тревогой звучал вопрос, что монах сразу догадался о подозрениях о тайном страхе Алексея. «И не может того, будто Николы, великий государь, то ж дьяволской силой лишень содеете можно, а Бог же не допустит и волосу упасть из головы человека без воли его, сказано же есть». «Не может того буты!» Успокоился Алексей, но ненадолго. Пришло ему в голову все злое, что творится на свете, и царей лишали жизни их враги, вон в чужих землях, и на Москве князей великих не то чужие люди свои братья и слепили, и смерти предавали. А сколько цариц и царевичей испорчено, изведено врагами в втихомолку, и Бог попустил, не покарал, не помешал совершению такого греха, Эти думы больше, чем заботы по царству, угнетают царя. Он прислушивается к малейшему недомоганию своему и каждый раз ожидает, что близок конец. Проходит припадок, возвращается на короткий период прежняя бодрость, и Алексей снова оживает, шутит, смеется, советы собирает. Зывает иноземных ратников своих, принимает иноземных послов, словно торопится в эти светлые промежутки наверстать время, потерянное в дни уныния и хандры – в дни смуты телесной и духовной, все чаще и чаще одолевающей его. Напрасно врачи стараются и внушением, и разными крепительными средствами поднять силы царя, слабеющие с каждым днём. Он подчиняется их указаниям, принимает все, что велят, но толку мало. «Видно, хворю меня в костях, в крови сидит. Недаром Федя и Ваня такие хворы живут. Цынга слышу Федя, худосочия, морбуз скорбутикус по лекарскому». «От кого? От меня же. Жена-покойница крепкая, здоровая была. Ваня и слеп, и головой скорбен. Ее род, а не сын царский. Все от меня. Видный детей Господь за грехи родителей карает. Хоть и не знаю за собой грехов особых, а видно, прогневил Господа». Так часто повторяет Алексей. И с усиленной особой тревогой глядит на своего младшего сына, на Петрушу ненаглядного. «Все видят, как сильно любит царь ребенка». «Ни к одному из сыновей, даже к первенцу, к покойному царевичу Алексею, объявленному, было в свое время наследником трона, не проявлял такой любви и внимания отец. Сколько раз бывало, не то чтобы послать кого справиться о здоровье ребенка, сам идет наполовину царицы, в покой Петруши и справляется. Хорошо ли спал, младенчик? Здоров ли? Весел ли? Ни одно новое проявление внутренней жизни мальчика не ускользает от отца». Слово, которое впервые пролепетал Петруша, резвая выходка, первые шаги полных крепких, словно налитых ножек, первые шалости и капризы, за всем чутко, почти ревниво следил царь, словно жалея, если не сам подследил их, если мамы и сестры, даже сама мать, объявляла ему какую-нибудь радостную новость о проявлениях быстро подрастающего, такого бойкого,